Глава 11 Церемония позади. И я не знаю, радоваться этому или рвать на себе волосы. Я замужем за драконом. Уму непостижимо. Что скажет эдан Тем, кто подписал контракт и отправился на Луниан, нельзя общаться с родственниками, но здесь всё иначе. Уверена, отсюда Меника станет известно, что его жена снова выскочила замуж. Безумие. обхватило голову и со стоном уселась на большую кровать с тяжёлым бархатным балдахином. Это деревянное сооружение занимало полкомнаты, в которую меня принёс Иха. Признаюсь, при виде этой громадины у меня дух перехватило и по спине пополз холодок. Я надеялась, что так и то жена Эдара мне нужна, но в тот момент сердце пропустило удар. Новоиспечённый муж поставил меня на ноги и, развернувшись, молча ушёл. Ещё долго не могла прийти в себя от потрясения. И только сейчас поверила, что брачной ночи не будет. Эйфория, которая на некоторое время охватила меня, растаяла. И я снова оказалась в тупике. Что теперь делать? Я попала на лунян как учёный, но внезапно волю злого рока превратилась в жену одного из драконов. Ясно, что добровольно меня не отпустят. Король дал понять, что желает одарить сына женой. «Или скорее наказать», — буркнула, вспомнив выражение лица иха, когда его отец объявил о своём решении, раз отказывался от правильных девиц. Меня же никто брать в расчёт не стал. И вообще, судя по поведению этих «высших», уже считали трупом. Такет с лёгким интересом энтомолога проверял, выдержу ли я брачную печать, о которой затылок сжимало льдом. А король, потирая руки, ждал, переживу ли я эту ночь хотя наверняка понимал, что сыну сувенир не сильно пришёлся по вкусу. Передёрнула плечами. «Хорошо, хоть не съели». В животе буркнула, и я обхватила себя руками. «Ох, я скоро сознание от голода потеряю. Тут же он не принято кормить». И ещё раз оглядела комнату, в которой, как я поняла, мне придётся жить. Помимо кровати здесь имелся небольшой изящный столик, рядом с которым молело что-то вроде пуфика. Узорчатая ширма скрывала пол стены, а напротив было наглухо зашторено на окно. Я вернулась взглядом к ширме и, внимательно осмотрев замысловатую резьбу, решила проверить, не перегородка ли это. Спрыгнув с кровати, приблизилась и обогнув ее, довольно щелкнула пальцами при виде небольшой двери. Отлично. Вторая комнатка оказалась еще меньше первой. Зато здесь имелась круглая ванна из блестящей бронзы, за которой на груди белья спала миловидная девушка в коричневом платье и бежевом переднике. Когда я наклонилась над ней, служанка распахнула глаза и вскрикнула. «Уже бегу!» Я невольно улыбнулась. Миранда тоже иногда засыпала на работе, особенно когда подменяла меня на ночных дежурствах, отпуская к Доминику в больницу. И когда я звала подругу, всегда отвечала так же. Воспоминание о прошлом вызвало грусть, и я вздохнула. А девушка, вскочив, смущенно расправляла на переднике несуществующие складки. «Простите, хали Роза, вы не подумайте, я не лентяйка, просто...» Она замялась, тряхнула светлыми волосами и мило улыбнулась. «Меня зовут Теренита, я ваша горничная». «Приятно познакомиться», — обрадовалась я и схватила её за руку. «Скажи, пожалуйста, кому тут продать душу, чтобы получить паёк?» «Что?» — захлопала она ресницами. «Я не понимаю. Что вы хотите продать?» «Это шутка», — пояснила я. «А пройду серьёзно. Я... Ох, даже не могу вспомнить, когда что-то ела». «Так вы голодны!» — облегчённо воскликнула она и торопливо поклонилась. «Всё будет готово, хали «Кстати...» Остановила девушку, когда она бросилась к выходу. «Что значит Хали?» «Женщина Иха», — осторожно пояснила Теренита и проскользнула мимо меня. Я тоже покинула ванную комнату, заметив в углу ряд очень живописных горшков с крышками. О назначении их я догадывалась. И в который раз недоуменно повела плечом, не понимая, почему лунианцы так яростно отказываются перенять от землян полезные знания. Например, водопровод и канализация облегчили бы жизнь ни одной служанки. В ожидании возвращения девушки я отодвинула штору и выглянула в окно. На миг застыла потрясённо открывшимся видом. Передо мной был не двор, как я предположила. Моя комната была расположена довольно высоко. Внизу раскинулась ярко-зелёная долина. Даже под темнеющим небом оттенок едва не светился неоновым. Вдали Белели скалы, заснеженные верхушки которых в свете заходящего солнца казались розовыми зефирками. Шагнув ближе, я скользнула взглядом вниз и ужаснулась при виде тёмной глади воды. Стену замка окружал широкий ров, по поверхности которого кое-где плавали ветки и листья. «Хали!» — услышала я голос терениты и обернулась. «Думала, она принесёт мне какой-нибудь бутерброд» поэтому при виде процессии, неторопливо вплывающей в комнату, вздрогнула. В руках каждая из женщин блестел поднос с тарелками, от которых исходили аппетитные ароматы. Когда меня окружили, горничная выступила вперёд и поклонилась. «Как откушаете? Начнём приготовление!» Я не стала отказываться и цапнула с ближайшего блюда нечто похожее на пирожное с кремом и вишенкой наверху. Во рту разлилась приятная сладость которая оттеняла горьковатая нотка, отдаленно напоминающая какао. Мне так понравилось, что я не стала экспериментировать и взяла такое же. И лишь потом спросила, приготовление к чему? Меня уже готовили к церемонии. Как куклу искупали в ароматной ванне, облачили в неудобные одежды, нацепили тяжелые украшения. А сейчас, наверное, речь о сне. Как я знала, на луне они царили порядки, близкие к средневековым. Жене господина следовало помочь, раздеться, искупаться и лечь в постель. Я могла бы справиться самостоятельно, но не стала разочаровывать Терениту. Мне и самой не терпелось отдохнуть, а заодно подумать о ситуации, в которой я оказалась, и прикинуть пути решения возникшей проблемы. Неожиданное замужество, с одной стороны, приближало меня к заветной цели — крови дракона, с другой ставило крест на моей миссии. Даже если мне удастся добыть образец 613, передать его на Землю совершенно невозможно. Во всяком случае, для жены Иха. Поэтому мне было жизненно необходимо снова стать учёным, которого послали изучать Луниан. Как? Договориться с Иха. Ясно же, что жена землянка ему ни к чему. К первой брачной ночи, конечно. Распахнула глаза Теренита. За вами скоро придут. Тут мое сердце провалилось в желудок. Рано я обрадовалась.